Торговец взглянул на Реза и отрицательно покачал головой. Рез немного помолчал, потом мягко повторил. «Я просто уверен, что вы знаете, почему». Латен Дэверс пробормотал. «Жарковато тут у вас!» И встал, чтобы снять куртку. Сев вытянул ноги. Занайте, борщливо передразнил он. «Вы зря ждете, что я сейчас вскочу и начну орать от удивления. Да, я мог бы с вами в два счета разделаться...» И этот старикан, что сидит тут и помалкивает, мне бы не помешал. «Но вы не будете этого делать», — уверенно резюмировал Риас. «Не буду», — согласился Дэверс. «Во-первых, потому что даже если вас прикончу, война-то от этого не прекратится. Там у вас, я чувствую, генерал хватает». «Верно подмечено». «А потом у меня самого кокнут тут же, как только я вас отправлю на тот свет». «Чуть раньше, чуть позже, но кокнут это -то точно». А это в мои планы не входит. Выгоды никакой. Я же сказал, что вы не глупый человек. Даверскивнул. кивнул. Только, босс, было бы все-таки желательно, если бы вы мне растолковали, почему этого, черт подери, так уверены, что я знаю, с чего это вы на нас напали. Нет, честно, я понятия не имею. А в загадке играть как-то неохота. Да? А про Гэри Селдона вы никогда не слышали? Нет. Я же сказал, что я в загадке не играю. Риос бросил быстрый взгляд на Дьюсома Барра, который лишь тонко улыбнулся в ответ и опять погрузился в молчаливую задумчивость. «Вы не играете, Деверс!» — криво усмехнулся Риос и продолжил. «Ходят слухи или сказки, но не исключено, что это правда о вашей академии, что в один прекрасный день вы собираетесь основать вторую империю. Я в подробностях знаю обо всех штучках Селдена, а также о том, что вы вынашиваете агрессивные планы против империи». «Неужели?» – Дэверс задумчиво и удивленно покачал головой. «И кто же вам про это рассказал?» «Какая разница?» – отозвался рис постепенно теряя терпение. «Вы здесь не для того, чтобы задавать вопросы. Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что вам известно про сказку о Селдоне». «Так, значит, я вам сказки должен рассказывать. Нашли нянюшку». «Не цепляйтесь к словам Дэверс. Я и не цепляюсь. Я вам прям скажу. Я знаю об этом столько же, сколько вы. Это чистая чепуха, наполовину выдумка. В любой стране есть свои сказки. И не без этого, правда же? Да, слыхал я кое-какую болтовню вроде этого. Селден, Вторая империя и все такое. Но, правда, про это на ночь сказочки рассказывают. Детишки смотрят триллеры про Селдена. В общем, все это не для взрослых. Во всяком случае, не для тех взрослых, кто соображает, что к чему. Генерал прищурился. «Это правда? Вы лжете, молодой человек, и напрасно. Я был на вашей планете, Терминусе, и видел все собственными глазами». «А чего ж тогда меня спрашиваете? Я-то там, дай бог, два месяца из десяти пробыл. Так что зря время теряете. А вообще, воюйте на здоровье, если он так охота воевать со сказками». Тут впервые подал голос Бар. «Вы так уверены, что...» Академия победит? Спросил он тихо. Торговец удивленно повернул голову в его сторону. Он слегка покраснел и стал виден беловатый шрам на виске. Хм, а вы, оказывается, не не мой. И почему же вы сделали такой вывод из моих слов, Док? Рез небрежно кивнул бару, и свинянец все так же тихо продолжил, Потому что вам. «Неприятна была бы мысль о том, что ваш мир может проиграть в войне, я это понял. Мой мир проиграл однажды, и я знаю, что это такое». Латан Деверс запустил пятерню в бороду, поскреб ее, поглядел по очереди на своих собеседников и, запрокинув голову, издал короткий смешок. он что, всегда так разговаривает, босс? Послушайте», — сказал он более серьезно, — «что такое поражение? Видал я воины, видал я и поражение». Что значит победить? Кого это волнует? Меня! Таких парней, как я. Он поджал губы и скептически покачал головой. Я вам вот что скажу, а вы слушайте. Твердо уверенно продолжал торговец. Всегда есть пять-шесть жирных слюнтяев, которые управляют какой-нибудь планетой. Вот они-то будут дрожать, как кролики. Только мне до них нет абсолютно никакого дела, ясно? Народ? Ну то есть... «Самый простой народ». «Ну, кого-то, понятное дело, кокнут не без этого. Остальным придется какое-то время платить дополнительные налоги». «Но, в конце концов, все как-то устраивается. А потом все то же самое, только слюнтя и другие». Щеки Барра побагровели, вздулись с жилы на худых руках, но он промолчал. Латен Деверс смотрел на него в упор. От его глаз ничего не ускользало – Переведя взгляд на генерала, он проговорил, «Послушайте, я болтаюсь в космосе года напролет со своими безделушками и продаю их за бесценок, а они толстяки поганые», — он указал большим пальцем за спину, «сидят себе дома, только и делают, что подсчитывают мои доходы, снимают сливки с меня и еще сотен таких, как я. Представьте, что было бы, если бы Академией управляли вы». Вы бы все равно без нас не обошлись. Мы бы вам еще больше были нужны, чем нашему правительству драгоценному, потому что вы плохо знакомы с ситуацией, правильно? А мы, помимо всего прочего, еще и доходы неплохие приносим. Так что уж кто-кто, а мы смогли бы с империей договориться. Я вам точно говорю. А я человек дела. Если для меня это будет выгодно, я за. Твердо сказал он, смерив собеседников решительным взглядом.